Голова десятая. Сквозь густой занавес свинцово-серых облаков сочилось безрадостное утро. С моря до упомозглый и унылый ветер. На пасмурном перроне станции на куда прибыл скрипучий, обшарпанный, пропахший карболкой поезд, было безлюдно. Сходили пассажиры: степенные купцы, бережно придерживающие холёнами, унизанными массивными пресными руками, большие саквояжи, сановитые священники с тяжелыми золотыми крестами на черных рясах, фронтоватые морские офицеры, галантно помогающие спуститься дамам, надменные чиновники в котиковых шубах, суетливые спекулянты, инвалиды. Среди котелков, цилиндров, платков и морских фуражек легкомысленно мелькнула шляпка Наташи Старцевой. Некоторое время ее провожал по перрону стройный морской офицер, настойчиво пытавшийся продлить романтическое знакомство. Но вот он разочарованно поцеловал Наташи руку, и они расстались. Наташа смешалась с толпой, которая подхватила ее, понесла мимо покосившихся дощатых заборов, стреплющимися на ветру обрывками суровых воинских объявлений, мимо закутанных в тяжелые платки, низкорослых и толстых торговых семечками, мимо контрразведчиков, зорко вглядывающихся в землистые, невыспавшиеся лица вновь прибывших, и вынесла на мощеную булыжником привокзальную площадь с несколькими дремлющими в ожидании пассажиров ваньками. Она села в старый облезлый шарабан, сказала сонному краснолицему кучеру, «В рабочую слободку, пожалуйста. Это можно, это мы живо!» встрепенулся кучер и тронул кнутом такую же литургическую худющую клячу. Наташа выехала в Новороссийск сразу же после того, как Кольцова отправили из Харькова в Севастопольскую крепость. Из письма Павла они с отцом знали, что кто-то из товарищей во время неудачного покушения на состав с танками погиб. Кто именно? Что случилось с двумя другими? Почему они молчат? Предстояло выяснить Наташа. И сделать это можно было только в Новороссийске, где начинали подготовку к диверсии Красильников, Кособродов и Николай. наташ рассчитывала на помощь новороссийских подпольщиков, но как на них выйти, как связаться с ними? У нее, правда, была одна единственная новороссийская явка, данная ей некогда Кособродовым, но события происходят сейчас с такой молниеносной быстротой, что кто знает, уцелела ли она. Красные решительно наступали и уже приближались к Харькову. Она об этом догадывалась, а в поезде эту новость ей шепнул морской офицер, всю дорогу ухаживавший за нею. Иван Платонович и Юра скоро окажутся по ту сторону фронта у своих, а что ей сулит будущее в этом чужом, продуваемом резкими осенними сквозняками, неуютном городе? Доехав до рабочей слободки, она рассчиталась с извозчиком и пешком с легким плетеным баулом в руке, неторопливо двинулась по узким кривым улочкам, разыскивая известный адрес. Дома здесь, в Слободке, были бедные и тесно сжались один к другому, словно пытаясь сообща защитить друг друга от нищеты, пронизывающих ветров и стужи. Отсюда, с возвышенности, портовая часть Новороссийска была как на ладони. За ней громадной дугой изогнулось угрюмое свинцовое море, и издалека во все стороны разносились басовитые гудки, и это переговарились между собою океанские суда с чужими полотнищами на флагштоках. У калитки маленького, наполовину вросшего в землю домика, Наташа остановилась и постучала. Сразу же послышались неторопливые, но твердые шаги. Зазвенел засов, и калитка отворилась настиж. — Вам кого, барышня? — спросил ее сутулый, впологрудый старик с резким, словно рубленным загорелым лицом. Это был Данилыч, давний приятель Касабродова. Он с благодушным любопытством рассматривал Наташу. «Скажите, здесь живет фельдшер?» задала Наташа заученный вопрос, пристально вглядываясь в открытое и непо-стариковски веселое лицо хозяина. «Зачем он вам?» Отзыв прозвучал как-то игриво, и Наташе это почему-то понравилось. «У человека воспаление легких» температура 38,5. Старик в полглаза оглядел переулок и, вдруг помрачнев, глухо произнес отзыв. Фельдшер переехал. но «Ну, здесь вам объяснят, как его найти. Входите, барышня. Наташа пошла по дорожке, ведущей к дому. Хозяин, легко и бесшумно шагая следом, ворчал с тихой досадой. А вообще дурацкий пароль. У нас, слободки, отродясь, ни один фельдшер не жил и жить не станет голыдбатту сплошная врожденные пролетарии простите обернулась к нему наташа как мне вас величать знакомый данилычем кличут я так и подумала откровенно радуясь удачному началу сказала наташа мне о вас коссобродов рассказывал тот и оно рассказывал вздохнул окончательно мрачнее данилыч прошу в дом в передней комнате шумно тузили друг друга внуки старика Делили отварную картошку. Да не очень рявкнула на них, и детвора мгновенно куда-то делась. То ли убралась в другую комнату, то ли во двор рванула. В доме стало так тихо, что даже через оконца двойного остекления доносились до слуха Наташи гудки пароходов и металлический грохот лебедок и кранов. «Но так как мы с вами порешим?» Поглядывая на нее, из-под седых кустистых бровей спросил хозяин. Отдохнёте с дороги? Или сразу? Или? Стараясь быть серьёзной и всё-таки по-прежнему весело, невольно улыбаясь, сказала Наташа. Сразу. И то верно. Колька. И тут же, повинуясь зову, пристал перед ним, как вестовой перед адмиралом, двенадцатилетний белобрысый веснувщатый внук. Вот что, Колька, тужурку у Зинки, ботинки у Алёшки, шапку у Петьки, дуй к дядке Василию. Скажи, что его тут дожидаются. Да только тихо скажи, чтоб больше никто не слышал. Исполняй. Но Белобрыс и не тронулся с места. «Что за бунт на корабле?» — прикрикнул Данилыч. «Не пойду в дичачьем. Бушлат свой дай». «Вон, родец, а!» — Пожался Наташа старик и вновь обернулся к внуку. «Утопнешь бушлате-то. Лучше утопнуть, чем пацаны засмеют». «Ну, раз так, бери». Над нашим мариатским родом никому смеяться не повадно. Колька стремительно нырнул в старенький бушлат который впрямь был ему допят. Выбежал в сене. Оттуда донеслась приглушенная короткая возня, видно, Колька отбирал у братьев ботинки и шапку. Потом громко хлопнула входная дверь, и все стихло. Данилыч пригласил Наташу к столу. Налил в стаканы густо заваренный морковный чай и с тумбочки извлек Две толстоспинные полосатые кефалины. Короткими взмахами ножа, рассекая их на куски, объяснял. Кефаль ноня осенью густо шла. В ней спасение. Ежели б не кефаль, с голоду померли. А так ничего, так живем. Нам, кто при море, ну рыбаки там, матросы, ничего, море кормят. А землят не очень. Земля ноня хлеба, говорят, почти не дала копытами конскими ее, вытолочили, снарядами перепахали, так что, барышни, извиняйте, хлеба в доме нет. Кефаль была жирная, тонкая прозрачная кожура и легко сходила с нее. Данилович прихлебывал чай, закусывая рыбой и рассказывал о всякой всячине. Наконец, посланец Даниловича ввел в комнату коренастого невысокого моряка с выбеленным солнцем и испутанными ветром волосами. Прислонившись спиной к дверному косяку, чуть склонив на бок голову, он неторопливо скручивал цигарку, из-под лоби разглядывая гостью. Позади него, в сенях, вновь возникла рябящая потасовка, вероятно, отбирались обратно ботинки и шапка. Данилович, выглянув в сене и цыкнув на детвору, устремил короткий взгляд на моряка. Барышня из Харькова прибыла утренним, но это... Про фельдшера все как надо сказала. — Поверим, — прикурив, — сказал матрос и протянул Наташе руку. — Воробьев. И, подумав, добавил. — Василий, — ты, Вася, садись, — засуетился хозяин. — Уж коль познакомился, признал барышню. — Еще чайку заварим. — Некогда, Данилович, чаи гонять. Тем же путем, что и когда-то с Красильниковым, они отправились рыбацкий поселок, где жил Воробьев. Только не встретиться им теперь... По пути ни дровяные склады, ни старые сараи, все, что могло гореть, было растащено. И прибрежные пески за городом, густо поросшие чебрецом и полынью, сейчас стояли бурые, свирепые предзимние ветры, клонили вниз, уже ставшие ломкими стебли, оббивали сушеные темные листья, голым и сиротливым выглядел берег, и такой безрадостный и безнадежной, казалось, ведущая по нему тропа, что по ней чудилось только за несчастьем ходить. Воробьев шагал крупно, Наташа еле поспевала за ним. На все вопросы он либо вовсе не отвечал, словно бы не слышал из-за ветра, либо ронял односложное «да» или «нет». У Наташи даже стало складываться впечатление, что Воробьев засомневался в ней или в чем-то заподозрил. Но вот впереди из-за островерхого песчаного холма Показалась маленькая выбеленная хатка с почти плоской черепичной крышей, а напротив нее покачивался на волнах заякоренный баркас Мария. На берегу человек в старой линялой фетровой шляпе рубил сушняк, извлекая его из баркаса. а Обут он был в высокие рыбацкие сапоги и к баркасу добирался вброд. Воробьев поднял земли окатанный голыш бросил к баркасу искристые брызги, взметнулись над волной. Рыбак оглянулся, и Наташа не без труда узнала в нем Красильникова. Точнее, она увидела человека со знакомой крепко сбитой фигурой и с чужим бородатым лицом. Мысленно она удалила с лица слегка улыбающегося ей человека бороду, и перед нею явился Красильников, именно он. семён Алексеевич обрадовался появлению Наташи в Новороссийске. Оказывается, Красильников был ранен и только-только начал вставать с постели. Об аресте Кольцова он не знал, и потому новость, привезённая Наташей, глубоко его опечалила. Он был готов к чему угодно, только не к тому, что станет, пусть и косвенным, виновником его провала. Из хатки вышла жена Василия. Мария, знакомясь с Наташей, протянула ладонь лодочкой, крепко пожала. Рука была жёсткая, рабочая. В хату не пошли. Присели в затяжке под обрывом у самой кромки прибоя. Дробясь о камни, пенистые волны обдавали их солёными брызгами. С тоскливыми криками носились над белыми бурунами дрочливые чайки. Слушая Наташу, Красильников всё ниже клонил голову, словно под ударами. Из Харькова его перевезли в Севастопольскую крепость, закончила на рассказ. Там будут судить. Знаю я эту крепость. Полтора года в ней просидел. Страшнее? Разве только ад? Глухо сказал Семен Алексеевич и принялся скручивать цигарку. Пальцы его не слушались, табак просыпался. А пацан где? Юрий. С отцом моим остался под Харьковом. Его тоже после ареста Павла искали. Грустно сообщил Наташа. Ясное дело, пацан ведь всегда при нем был. Красильников спрятал лицо в полу пиджака и стал прикуривать. Прикурив, сокрушенно вздохнул, видишь, сколько и обет натворил. «Но при тут вы?» — недоуменно возразила Наташа, понимая, что Красильникову тяжело и хочется выговориться. «Причем?» — при том, что мог бы эшелон здесь, возле тоннельной, остаться. И Колька с Митрием Митричем были бы живы, и Павел не сидел бы в Севастопольской крепости. «Все могло бы быть по-другому». Если бы я, старый стрелянный воробей, Николая на операцию не взял. Красильников несколько раз глубоко затянулся и ответил на молчаливый вопрос наташи Нет, парень он был хороший, а вот на нервы жидковат. Сдали нервишки, когда увидел столько казачков недалеко от себя. Ему бы затаиться, а он бежать. Я так думаю, нервишки не выдержали, а может, хотел патруля от нас отвлечь, Теперь не узнаешь. Убили его. А когда обыскали, нашли кусок Бекфордова шнура. Тут все и началось. Не успел проскочить, ранили меня. Затаился, жду. До сих пор не пойму, как уцелел. Казачок один возле меня так близко стоял, что я его рукой за сапог мог потрогать, а не заметил. Или не захотел заметить. поразмыслил здраво, что если он сейчас попытается в меня стрельнуть еще неизвестно, как оно в конце концов обернется. А уж, что я за задорого жизнь продавать буду. Это он хорошо смекнул. Понятливый одним словом казачок выискался. Он живой, и я живой, хотя еле выкарабкался. А Митрия Митрича убили. Уже в верстах десяти от железки. Красильников сокрушенно махнул рукой. Что толку старое вспоминать? Надо думать, как дальше жить. Раз кольцо в Севастополе, — Стало быть, и нам теперь там, в Севастополе, надо загадку разгадывать, значит, туда и добираться. И вопросительно посмотрел на Василия Воробьева. Но Воробьев сосредоточенно глядел себе под ноги и молчал. Сказала Мария. — Как ни крути, а сухопуте вам до Севастополя не добраться. Морем тоже рисково, но если морем, то хоть шанс какой-то есть. И то не до самого Севастополя, конечно а хотя бы до мыса Апук или до Такила. Это недалеко от Керчи, хотя бы туда. Так, Вася? Мария дело, говорит, помедлив немного, сказал Воробьев, не поднимая, однако, взгляда. Рыбаки говорили, от Керчи до Феодосии побережье пустынное, беляков нет, туда и надо править. А дальше до Севастополя, как Бог даст. На то мы порешили. Весь следующий день Красильников и Воробьев готовили для дальнего плавания баркас, шпаклевали, смолили, подкрашивали, ладили керосиновый движок. Женщины готовили еду. Как только стемнело, вышли в море. Луна, плавно переваливаясь в небе, время от времени скрывалась в тяжелых облаках, и тогда черноту ночи разрывали далекие молнии, они на мгновение выхватывали с темноты волны, похожие на горные хребты, сдвинутые землетрясением, а по ним то проваливаясь вниз, то вскарабкиваясь на волну, как на отвесную гору, шел, похожий на щепку, баркас. Безудержные потоки кипящей пены захлестывали его, угрожая затопить. У руля бессменно стоял Воробьев. Наташа и Красильников почти без передышки вычерпывали воду. Далеко за полночь ветер начал стихать, волны становились пологими, по ним уже не гуляли белые барашки. Рассвет застал их в виду Таманского полуострова. Низкие его берега показались далеко по правому борту. Светало быстро, и идти дальше к берегу стало небезопасно. Совсем без охраны Керченское побережье белогвардейцы вряд ли оставили. Решили переждать день на плаву. Когда берега Тамани опять скрылись из виду, бросили якорь, стали ждать вечера. Воробьев достал из ящичка хлеб, брынзу пирожки с тыквой, почистил тарань и налил всем из жестяного анкерка по кружке воды. За полдня ни к Крымскому берегу, ни обратно не прошло ни одно судно. Несколько раз неподалеку от Баркаса выныривали дельфины, и на глазах, утомленных качкой ожиданием людей, затевали свои веселые игры. Потом и они исчезли. Над Баркасом висела унылая тишина, нарушаемая лишь посвистом ветра, и глухими мерными ударами волн о деревянную обшивку. Глядя в воду на песчаное дно, Наташа наблюдала за ленивым движением водорослей и легким полетом полосатых рыбок. Они то степенно плавали среди колышущейся зелени, стремясь не очень вдвигаться на песчаные прогалины, то вдруг резко шныряли в разные стороны, и какое-то время их не было видно, а потом снова собирались в поле зрения Наташи и продолжали свой неслышный, неторопливый полет. «Какая красота!» — сказала Наташа, показывая мужчинам. «На морское дно, и так хорошо все видно!» «Мелководие!» — вздохнул Воробьев. «Обычно тут каждый год землечерпалки дно углубляли. А последние три года никто и ничего. Еще пару лет, и здесь не то что путный какой корабль. Филюга не пройдет». но это вряд ли». — заверил его Красильников. — Очистим от белой нечисти землю, а там и за морское дно возьмемся. Ленин цену Азовью знает. Постепенно солнце клонилось к вечеру. Вот оно перестало слепить, налилось багрянцем, устало прилегло на синий морской горизонт, окунулось в воду. Не ожидая, когда совсем стемнеет, выбрали якорь. Часа через два пути послышался нарастающий грохот волн. Сквозь облака проглянула истерзанная луна, осветив на мгновение совсем близкий крутой берег, обрамлённый белопенной полоской прибоя. Воробьёв, круто переложив руль, повёл баркас вдоль берега. Зорко вглядываясь в его извивы, высмотрел, наконец, то, что искал — заросли камыша. чиркой днищем о песок, раздвигая бортами высокие, погромыхивающие стебли, баркас медленно шёл вперёд, и шумы прибоя постепенно удалялись. Причалив к берегу, Воробьев старушка прислушался, осмотрелся вокруг. Красильников легко спрыгнул на песок, помог выбраться из баркаса Наташа. Но разобрался, где мы, с легкой усмешкой, вместе с тем не скрывая опаски, спросил Воробьева Красильников. — А чего тут разбираться? Тут и дитё малое поймёт. — Вон, гляди. Воробьев показал вправо на мигающий вдали огонёк то Чаудинский маяк, а слева — вон она, гора Апук. Пеший отсюда до Феодосии, верст сорок, а то и поболее. Дорога — верстах в пяти. Так вы маяк все время держите по левой щеке, а сами поближе к бережочку. Они поблагодарили Воробьева, торопливо попрощались и канули в темноту. Где-то через час почувствовали под ногами твердую почву. Это была дорога. Зашагали быстрее, и вдруг услышали далёкий приглушённый крик. Похоже, голос принадлежал Воробьёву. Остановились. Вскоре запыхавшийся Василий возник перед ними. Насил догнал. Утирая с лица пот, сказал он, и, предупреждая расспрос, объяснил. «Домой мне возвертаться никакого смысла. Не сегодня-завтра беляки в армию замобилизуют». «А как же Мария?» неодобрительно спросил Красильников. «Подумай, чего доброго, что потонул?» «Мария, жена рыбацкая, привыкла ждать, не храня до срока. Потом передам ей с оказией что да как». «А Баркас? Подини богач». «А что Баркас?» «Я его притопил. Никто без меня не тронет». Воробьев засмеялся, потом коротко, испытывающе глянул на Красильникова. «Значит так». Науку вашу, большевистку, я, конечно, еще не превзошел, это верно. Разберусь, погодя. А что с беляками каши не сварю? Давно понял. Вот и получается, если мне с кем и по пути, так только с вами. Ну что ж, просто сказал Красильников, раз по пути, так и говорить не о чем. Пошли. И они зашагали по дороге, держа слева от себя ярко мигающий в ночи Чаудинский маяк.